С минуту продолжалось молчание. Наконец учитель объявил: "Нет, я передумал. Этого нельзя. Я я не могу. Он угощает меня пивом. И если бы он не получал пенсии, не было бы и пива. Такова посылка и таков вывод. С моей стороны это было бы черной неблагодарностью." «И потому я никак не могу согласиться на ваше предложение». «Нет, никак не могу», — продолжал учитель. «И даже буду защищать его против ваших кровавых намерений». «Мистер Фернс, вас самих должно быть несколько развезло от пива. Ведь это же вы предложили сбросить Рожбрука с моста, а вовсе не я». «Поосторожнее будьте в своих словах, мистер Байерс», — возразил народный педагог. «Вы что же это? Обвиняете меня в убийстве или в покушении на убийство? Ни в чем я вас не обвиняю. Но только вы предлагали мне сбросить его с моста. Это я сказал, говорю и всегда скажу». «Дружище Байерс», «Принимая во внимание то состояние, в котором вы находитесь, я оставляю ваши слова без последствий. Пойдемте скорее, а не то я боюсь, что мне придется тащить уже не одного человека, а целых двух. Берите его за эту руку, а я возьму за ту, и поднимемте его». Пьяного опять потащили под руки, и он шел, бессознательно передвигая ноги. Вскоре компания добрела до одного коттеджа, в дверь которого народный педагог забарабанил так, что она зашаталась на петлях. Вышла отпереть высокая красивая женщина со свечкой в руке. «Я так и знала», — сказала она, качая головой. «Старая история. Теперь будет болен всю ночь и пролежит в постели до половины дня». Как тяжело быть замужем за пьяницей. Ну что ж, вносите его. И сердечно благодарю вас за ваше беспокойство. — Э, это верно. Мы с ним порядком намучились, — заметил учитель, опускаясь на стул после того, как товарищ его и Байрса был уложен на кровать. — Воображаю, — отозвалась женщина, — мистер Фернс. Не выкушаете ли вы легкого домашнего пива? С удовольствием, и мистер Байерс, я думаю, тоже не откажется. Какая жалость, что ваш муж недовольствуется одним домашним пивом? Да, действительно, согласилась мистерис Рожбрук. Она сходила в погреб и принесла кварту пива. Народный педагог выпил половину и передал посудину Байерсу. «Где мой маленький приятель Джо? Наверное, крепко спит теперь?» «О да, спит. Давно. Да ведь уж и мне бы самой пора спать. Время-то позднее, первый час». «Совершенно верно, мистерс. Э, покойной ночи, Рошбрук. Идем, мистер Байерс». Мистрис Рожбрук намерена ложиться в постель!» Народный учитель и разносчик ушли из коттеджа. Мистрис Рожбрук с минуту подождала, потом старательно заперла дверь. «Ушли!» — объявила она, возвращаясь к мужу. Со стороны всякий удивился бы до бесконечности, если бы мог видеть, как Рожбрук при этих словах жены быстро встал на ноги, совершенно трезвый. Это был высокий, стройный, красивый мужчина, нисколько не похожий на пьяницу. «Милая Джен», — сказал он, — «погода хоть и ужасная, но я должен торопиться. Готово мое ружье?» «Все готово». Джо лежит на кровати, но совсем одетый, и встанет в одну минуту. «Сейчас же позови его. Времени нельзя терять ни одной секунды. Этот пьяный дурак Ференс предлагал бросить меня с моста в реку. Счастлив их бог, что они не попробовали этого сделать. А то мне бы пришлось успокоить их навеки, чтобы они не болтали. Не мой где? В прачечной. Я сейчас приведу и Джо, и его». Женщина вышла из комнаты, а Рожбрук взял ружье и всю амуницию и снарядился в поход. Минуты через две вбежала в комнату выпущенная из прачечной великолепная овчарка и спокойно улеглась у ног хозяина. Вслед за собакой вошла в комнату мистрис Рожбрук в сопровождении худенького, тоненького мальчика лет двенадцати. Он был не по летам мал ростом, но казался проворным и ловким, как кошка, и очень энергичным. Никак нельзя было подумать, что он только сейчас проснулся. Его большие глаза были ясны, как у сокола. На лице не видно было ни малейших следов сна. Он степенно, но проворно вскинул на плечи сумку, взял в руку пук бечевок для силков и стал ждать отца. Мистрис Рожбрук загасила свет — Тихонько отворила дверь на улицу, внимательно посмотрела кругом и вернулась к мужу. Тот тихо свистнул, давая сигнал мальчику и собаке, и вышел из дома. Не было произнесено ни одного слова. Дверь тихо затворилась, и все трое, крадучись, удалились прочь.